Рафин. Прошло несколько дней. Рафин. Арлен сел напротив меня, буквально прожигая взглядом. Ты сегодня ложился спать? В ответ отрицательно качнул головой. Нет. Тебе нужно отдохнуть. Ты уже сам на себя не похож. Надо хоть немного поспать. Мне необходимо найти мою Эйру. Рафин. Арлен повысил голос. Девушку ищут. Поиски не останавливаются ни на минуту. Если появится хоть какая-то информация, нам немедленно сообчат. Весь город заполонили люди Майсара и Андора, отслеживаются все рейсы на космодроме. Уже осмотрели колодцы, заброшенные здания, горько усмехнулся я. И нигде девушки нет. Уже понятно, что моя Аэра попала в беду. Возможно, она нуждается в помощи. А каком отдыхе ты говоришь? Рафин, ты изводишь себя, не спишь ни днём, ни ночью, периодически от усталости теряешь самоконтроль, срываешься на всех вокруг и просто-напросто мешаешь поиском. Люди Майсарова вообще отказались с тобой сотрудничать, потому что ты мечешься то в одну сторону, то в другую и срываешь план поисков. Орлен говорил отрывисто, резко, и мне нечего было ему возразить, потому что он был прав. Я и сам понимал, что, поддавшись своим сильнейшим страхам, теряю возможность правильно оценить обстановку. Я иногда сбиваю всю команду. Только вот сидеть и просто ждать новостей у меня не было сил. Поэтому я днём и ночью, как сумасшедший, метался по городу, пытаясь найти свою Эйру. Но девушка будто испарилась, и я не понимал, где она могла спрятаться в незнакомом городе на чужой планете. Что ты молчишь? Я поднял взгляд на Арлена и вздохнул, задумался над твоими словами. Ещё скажи, что я не прав. Он чуть приподнял брови, насмешливо глядя на меня. Прав, ты, конечно, прав. Но пойми меня, я впервые чувствую себя таким беспомощным. Орлен, все наши усилия напрасны. За неделю поиски не сдвинулись. Девушка словно растворилась в воздухе, и меня всё чаще посещает мысль, что она могла погибнуть. Я замолчал на полуслове, потому что перехватило дыхание. В груди всё сжалось, эй, расстала моей слабостью, и моя жизнь без неё потеряла всякий смысл. Раф Арлен пересел ко мне на диван и ободряюще похлопал по плечу. Мы её обязательно найдём. Скорее всего, кто-то помог и приютил девушку. Рано или поздно информация появится, я в этом уверен. Надо просто немного подождать. А если нет? Рафин, мой собеседник повысил голос. Сейчас иди отдыхать. Хорошо, согласился я. Но только поднялся, двери наших апартаментов распахнулись, и в гостиную плавно скользнул Майсар. Поведя в нас, он качнулся на тёмном хвосте и прошептал: "Я рад, что вы оба здесь появились с новости". "Вы её нашли?" взволнованно поинтересовался я. "Что случилось?" уточнил Орлен. "Сейчас всё расскажу, только приму душ и переоденусь". На клента метнулся в свою спальню. Мы с Орленом переглянулись, и он предложил: "Неплохо бы сейчас выпить тонизирующего напитка. Закажи, пусть девушки принесут". "Конечно". Я набрал на Элексе номер распорядителя гостиного двора и озвучил заказ. Когда мейсер в чёрном шёлковом халате спустился со мной в комнату, нам уже принесли холодный тонизирующий чай и различные закуски. Нак тяжело опустился в кресло, взял в руки стакан с напитком и, сделав глоток, довольно вздохнул. Это именно то, что нужно. Может, ты уже расскажешь, какие новости принёс? нервно спросил я, готовый в любой момент сорваться и рвануть на помощь своей Эйри. Расскажу. Нехидно усмехнулся Майсар. "А ты не нервничай". Майсар Арлену коризненно посмотрел на него. "Рафин просто очень переживает. Это заметно". Он кивнул. "Вернее, это уже все заметили. Он рассказал тебе, как сегодня ночью требовал снова обыскать все подземные колодцы. А когда люди Андора отказались, он буквально кинулся на них, еле его успокоили". Арлен бросил коризненный взгляд в мою сторону, и мне ничего не оставалось, как признаться. Я просто сорвался. Рафин, майор пристально посмотрел на меня. Каждому из нас Айра досталось нелегко. Тебе нужно держать свои инстинкты под контролем. Сам понимаешь, что эмоции сейчас вредят делу. Я понял. А теперь рассказывай, что удалось выяснить. Нака кинул на задумчивым взглядом, сделал глоток тонизирующего напитка, а потом сообщил: "Корабль Каматов собирается покинуть планету". "Как?" Я невольно с силой сжал бокал, который держал в руке. Хрупкое стекло моментально превратилось в крошку. Брызги цветного напитка, как и осколки хрусталя, разлетелись во все стороны. "Ты что делаешь?" возмущённо завопил Орлен, а затем вскочил, вытирая салфеткой безупречные белоснежные брюки. "Рафин, возьми себя в руки, твои эмоции к хорошему не приведут". "Простите", выдохнул я и невольно посмотрел на свою ладонь, на которой появилось множество мелких порезов. Майсар молча протянул мне салфетку, а потом продолжил По моим сведениям, это произойдёт сегодня во второй половине дня. Это точно? Пристально посмотрел на него. Информация проверена. Неужели этим хитрецам удалось найти девушку? Арлен ввной всел, бросая грязную салфетку на стол. Нет, накрякнул головой и как-то ехидно улыбнулся. А как же поиски? Осторожно поинтересовался я, не понимая, что происходит. В голове не укладывалось, что хвостатые пираты решили просто так отказаться от своей ценной добычи. А вот здесь начинается самое интересное. Майсар многозначительно замолчал и стал маленькими глотками пить свой напиток. Ну, рассказывай, не тяни, Арлен пристально посмотрел на него, уже и так заинтриговал дальше некуда. Нам удалось найти нага из городской стражи, который согласился с нами сотрудничать. Правда, он попросил весьма большое вознаграждение. Услышав это, я с облегчением вздохнул. Дело в том, что мы уже несколько дней пытались найти информатора И сейчас сложно было поверить, что нам всё-таки удалось это сделать. Какая хорошая новость, звучал в мои мысли Орлен. А золото не проблема, заплатим столько, сколько надо. Так вот, продолжал Майсар. Именно он сообщил, что из управления городской стражи появилась информация о том, что разыскиваемая девушка покинула планету несколько дней назад на туристическом корабле. Мы с Орленом, не понимающе переглянулись. С самого первого дня мы отслеживали всех пассажиров на космодроме, и я был уверен в том, что моя Эйра не могла улететь. Но это же невозможно, тут же заявил Орлен. Наши наги постоянно дежурят на космодроме, и они обязательно бы заметили человеческую девушку. Да и откуда у неё деньги для туристических поездок? Ничего не понимаю. Майсар загадочно улыбнулся, явно наслаждаясь нашим удивлением. Этот Нак был ещё тем интриганом, и иногда казалось, что ему нравится держать всех в определённом неведении. Он был весьма непредсказуем и этим многих раздражал. Вот и сейчас Орлен не сдержался и рявкнул: "Сколько можно тянуть? Может, ты уже всё расскажешь?" "Да я, в принципе, всё рассказал", майсар пожал плечами и вновь стал пить напиток. "Но это же неправда", невольно воскликнул я. "Откуда такая информация?" "А вот это хороший вопрос", хохотнул Нак. "У вас будут какие-нибудь предположения?" "У меня нет", покачал головой, а затем бросил взгляд на Орлена. Мой друг задумчиво смотрел в одну точку, и со стороны казалось, что сейчас он мыслями где-то очень далеко. "Ну что, вы так ничего и не поняли?" в голосе майса раззвучало неприкрытое довольство. Девушка планету не покидала, но раз спустили такой приказ, значит, это нужно кому-то из управления, внезапно произнёс Орлен. "Вот именно", послышалось в ответ. "Этот приказ кому-то очень нужен, и теперь угадайте почему". "Даже не представляю". Орлен улыбнулся. "Но у тебя, видимо, есть мысли на этот счёт. Я навёл справки. Управляет городскими стражами Гаяс Огненный. Это тот наг, что владеет курортной планетой с горячими источниками?" уточнила Орлен. "Да, он. Майсар Кевну. И раз он спустил такой приказ, значит, ему нужно, чтобы команды как можно скорее покинули планету и забыли о случившемся. Но зачем ему это?" "Мне кажется, этот наг знает, где девушка Так надо немедленно ехать к нему? Я вскочил и ринулся к двери, но достигнув порога, обернулся. Майсар и Орлен так и продолжали неподвижно сидеть. Я вопросительно посмотрел на них, а затем, вернувшись, молча сел на диван. Неужели ты наконец-то решил сначала думать, а потом делать? ехидно поинтересовался Майсар. Не могу в это поверить. Бросив на него убийственный взгляд, проигнорировал вопрос и просто уточнил: "У тебя, видимо, есть какой-то план? Поделишься?" Нахмыкнул в ответ. Точно, стал думать. Теперь, надеюсь, проблемы закончатся. Майсар Арлину Каризнена качнул головой. Ты испытываешь наше терпение. Я просто пытаюсь разрядить обстановку. Тут же послышалось оправдание в ответ. Так план есть, уточнил я. Не совсем план, просто некоторые догадки. Раз Гаяс огненный отправляется с планеты Коматов, он вряд ли признается нам, что девушка у него Задумчиво ответил Майсар: "И действовать открыто не получится. Мы сделаем только хуже". "Согласен, Арленкивнов. Тут надо быть очень осторожными. Интересно, где этот знак прячет девушку?" "Где угодно", вздохнул Майсар. "Думаю, она в очень надёжном месте, возможно, уже в его гореме". Услышав об этом, Невольнов вскочил. "Я буквально жался от боли, что рвало сердце на части". От одной мысли, что какой-то мужчина сейчас прикасается к моей Эйри, перед глазами поплыла алая пелена гнева. "Успокойся", раздался голос Орлена, а потом я почувствовал тяжёлую ладонь на своём плече. "Неконтролируемая ревность знакома каждому из нас. И ты, как никто, понимаешь, что притяжение к Эйри делает нас практически безумными. Вспомни, как я едва не потерял свою Раду". Медленно повернувшись к своему другу, вздохнул Я знаю, как тебе трудно, он похлопал меня по плечу. Но ты всё выдержишь, потому что в моём окружении нет сильнее нага, чем ты. Рафин, судьба столько раз устраивала тебе проверки, и все трудности ты прошёл с честью и стал ещё сильнее. Ситуация непростая, но надо пройти это последнее испытание. Последнее ли? горько усмехнулся я, подумав о том, что Орлен прав, и жизнь периодически подкидывает мне неприятности, которые уже, казалось, не закончатся никогда. Единственное, чего я хотел сейчас, это увести Эйру в свой дом и просто стать счастливым. Уверен в этом, вдруг усмехнулся. А теперь давайте вернёмся к нашему обсуждению. Майсар, значит, ты думаешь, девушка в доме Гаяса Огнинова? Это лишь моё предположение. Мой сын Андор сейчас занимается этим вопросом. Будем надеяться, что у него получится выяснить хоть что-то. Майсар пристально посмотрел на нас. Есть ещё одна проблема. Какая? Удивлённо приподнял брови. Сейчас меня встретил владелец гостиного двора и настойчиво поинтересовался: "Неужели таким господам, как мы, не понравились его рабыни?" Он попытался выяснить, всё ли девушки сделали так, и почему мы в нофике себе не зовём. Арлен виртуозно выругался и поставил стакан с напитком на стол. Только этого нам не хватало. Наша мужская компания стала вызывать вопросы. Майсар Вальяжный развалился в кресле. Поэтому придётся пригласить Рабынь. Сейчас совершенно не до них. Я не мог скрыть своего раздражения. У нас столько важных дел. Придётся с ними по временить. Мы не должны себя выдать. Так что сегодня у нас будут гости. Майсар окинул меня пристальным взглядом и сообщил: "Рафин, видок у тебя так себе. Ты когда последний раз спал?" Ты ещё спроси, когда он ел, усмехнулся Арлин. Была бы его воля, он днём и ночью рыскал по улицам этого города. А ты бы поступил по-другому, чуть прищурившись, посмотрел на него. Забыл, как метался, когда Рада сбежала. Прости, Арленкачнул головой. Но тебе действительно надо немного поспать. Возможно, к вечеру у нас будут хорошие новости, и тебе понадобятся силы. Спорить не хотелось, я просто согласно кивнув, встал. Вы правы, мне надо передохнуть. Я быстро поднялся в свою спальню и буквально рухнул на кровать. Едва зажмурился, перед глазами появился облик самой желанной на свете для меня женщины. Потерпи, моя синеглазка, скоро я тебя найду и спрячу от всех невзгод. Мысленно дал обещание той, чьё имя даже не знал, а потом с улыбкой на лице невольно задремал. Всё-таки усталость взяла верх надо мной.